Капитула 5. О вынужденных задержках. Виола, я рад, что ты прислушалась к моей рекомендации, но принимая во внимание все обстоятельства и твой недостаток опыта, считаю нужным предупредить. Один раз. Если ты будешь так провокационно меня касаться и обнимать, я начну соблазнять тебя всерьез. Ты очень сладко пахнешь. А я не железный и даже не каменный. Все поняла? «Да», — выдохнула я. «Продолжаем?» — спросил он таким тоном, что у меня внутри все перевернулось от неведомого чувства. «Это примерно как видеть потрясающе красивое и вкусно пахнущее пирожное, но при этом знать, что оно, возможно, отравлено». «Нет», — трусливо замотала я головой. «Тогда спи», — улыбнулся Аршес и завалился на бок. «Гениальный совет!» Последовать ему не получилось. В голове бродили мысли самого разного толка. Благоразумие советовало сбежать, а внутренний голос отдаться и не мучиться. «В конце концов, за невинностью перед свадьбой можно будет их целительнице сходить. Девочки же рассказывали, что так можно. Ведь любопытно же, о чем столько разговоров!» — уговаривал он. Сердцебиение унималось еще долго, и стоило на мгновение подумать о спящем рядом мужчине, как оно снова пускалось вскачь. «Святая, Ама амаиста, помоги! В итоге уснуть получилось только к рассвету, и почти сразу Зайтан-дознаватель меня растолкал. Он выглядел свежим, бодрым и возмутительно отдохнувшим. Смотрел с веселым прищуром, а на губах играла едва заметная улыбка. «Виола, просыпайся. У нас столько дел. Я заказал завтрак». «Можно просто Ви», — сказала я, потягиваясь. «Доброго утра, Зайтан Аршес». «А как ваше имя?» «Аршес и есть имя», — фыркнул он. «Ой, неловко как-то. Так я его по имени все это время звала». «А фамилия?» «Ни к чему тебе». «Зови меня по имени Ви». «Хм, а мне нравится. Тебе идет». «Собирайся, Ви, нас ждут великие свершения. Это я про завтрак. А потом поход в канцелярию. Скажи, как у тебя с терпением?» «Не знаю, а что?» «Ничего, сама увидишь. Сразу предупреждаю, что орать, топать ногами и угрожать сотрудникам канцелярии бесполезно. На обед уйдут». «Поэтому стискивай зубы и жди молча». «Слабо представляю вас топающим ногами», — хихикнула я. «Ты просто не знаешь, что такое королевская канцелярия». Тяжело вздохнул он. «Это как если взять что-то отвратительное, а потом обложить это документами и заставить тянуться бесконечно. И все равно лучше получится». Понимаешь, однажды там полгода работала эрдзамунская шпионка и не нашла ни одного нужного документа. А ее присутствие так никто и не заметил. Я ее вычислил практически случайно. Хуже нашей только межмировая канцелярия. Упаси Хайнка туда попасть. Если вы хотите окунуться в бюрократический ад, то рекомендую мою книгу «Лера и межмировая канцелярия». Осторожно, подгорание гарантировано. Деликатный стук в дверь прервал беседу, и работник отеля торжественно вкатил в номер трехъярусный столик с завтраком. Рассказ Аршеса про эрдзамунскую шпионку сразу утратил орел таинственности. Гораздо больше меня занимал другой секрет. А что скрывается под узорчатой черной крышкой из стекла? Рыба. Я испытала некоторое разочарование. А ведь там могла быть булочка с сыром и маслом. Ну ладно, рыба тоже сойдет, тем более такая, с нежным красным мясом, истекающая соком и распространяющая по комнате чудесный аромат. После вежливого полупоклона служащий отеля исчез за дверью. Аршес взял с другой тарелки половину ярко-зеленого лима и щедро полил главное блюдо его кислым соком. Я такой не очень любила, от него потом долго стояла оскомина во рту. В приютском саду росло несколько лимовых деревьев, и три раза в год мы собирали урожай зеленых кожистых плодов эфирными маслами, которых потом долго пахли руки. Но уж лучше лимом, чем дешевым мылом на рыбьем жиру. Я на всякий случай повторила за аршесом. Рыба оказалась удивительно вкусная, никогда такую не пробовала. Дознаватель ел изящно и с достоинством. А я отчаянно вспоминала уроки Оливеты и старалась не вгрызаться в еду зубами. После ночной бессонницы есть хотелось ужасно. — Ты закончила? — спросил он, отодвинув сторону наполовину съеденную рыбу. — Пока нет. Лицо Аршеса немного вытянулось, когда я осторожно общипала хвостик и тщательно объела скелетик, и стала несколько шокированным, когда я съела рыбий глаз. А что, нельзя было? Вкусно же. Мы можем еще одну заказать, если ты не наелась. Зачем? Вон у тебя еще половина осталась, не выкидывать же. Пожала плечами я. Ви, как бы это сказать помягче. Пожалуйста, не нужно выедать глаза и обсасывать кости. Сдавленно попросил Зайтан-дознаватель. У нас очень много еды, а еще тут есть десерт. «А как это связано?» – растерялась я. «Жалко же выкидывать рыбу, на которую еще столько мяса». «Хочешь, крылышко?» Он указал на куски птицы на другой тарелке. «Хочу, конечно. Крылышко мне очень понравилось. Но когда я захрустила суставчиками, Аршес сделал жалобное лицо». «Пожалуйста, не надо обгладывать кости». Тихо попросил он. Я смутилась окончательно. ведь Оливетта тоже не брезговала косточки обсасывать, когда нас птицей кормили. Хоть и случалось это крайне редко. Это такие богатые причуды оставлять, недоеденные в тарелке? Я бы еще и кости разгрызла, у них внутри вкусный мозг. Но под взглядом Аршеса делать этого не стала, постеснялась. «Булку тоже нельзя доесть до конца». «Булку можно». «Почему булочку можно, а рыбе и глаза нельзя?» — спросила я, потливо глядя на источник сведения об этикете. «Это просто... просто нельзя, понимаешь?» — тоскливо спросил он. «Нет», — честно ответила я, — «не понимаю». «Ладно, давай пока оставим эту тему и наведаемся в канцелярию, иначе к открытию опоздаем». Аршес оставил на столике кучу еды и поднялся. Я усилием воли подавила желание завернуть все и забрать с собой, но одну сладкую булочку все же утянула и спрятала в карман, положив шелковую салфетку. Арка портала Айпагара располагалась рядом с центральной площадью. В портальной было тихо. Наверняка местное население предпочитает передвигаться на кораблях, а не платить за дорогущий магический переход. «А как это работает?» — протянула я, глядя на пустую металлическую арку. В портальной хранятся накопители. Когда нужно воспользоваться порталом, его заряжают. Сейчас нужно два заряда, так как нас двое. Служащие накладывает аркан, меняя его в зависимости от того, куда нам нужно попасть. С обратной стороны приходит отклик. «Если проход одобрен и свободен, то мы входим в арку». «Но иногда приходится ждать. В Нагуссе портальных арок несколько десятков, но все равно бывают очереди», — пояснил Аршес, показывая наши бумаги магу за столом. Тот тщательно вписал наши данные сначала в один свиток, потом в другой, попросил Аршеса оставить магический оттиск в подтверждение личности. «Я с непринужденным видом поставил рядом свой, так будто по сто раз в день привыкла это делать». Портал разгорелся золотистым цветом. Служащий сплел сложный аж на четыре уровня аркан и наложил на сияющую арку. Ничего не произошло. Ожидаем ответ от столицы. Со скучающим видом пояснил мак и уткнулся в свиток у себя на столе. Аршес прошелся по портальной комнате и размял плечи. Я села в одной из кресел рядом с аркой. — А долго? Вздохнул дознаватель, вынимая из карман Шальвар хронометр, настоящий икис. Мы про такие в свитках читали. Да Аля мне свой показывала и давала подержать. А еще хронометр был у директрисы. Но она его не то что трогать, даже разглядывать не разрешала. Несмотря на то, что съесть икис было нельзя, я им заинтересовалась. Аршес, заметив мой любопытный взгляд, передал артефакт мне. — «Главное, с меня не обкапать», — проворчал внутренний голос. Ожидание затягивалось. Арше смирил портальную комнату широкими шагами, служащий читал, а я гладила сокровища. Золото — очень ценный металл. Во-первых, его очень мало, как и других металлов. Во-вторых, оно имеет сродство с магией, не зря же у чар, как правило, именно такой цвет. В-третьих, золотые артефакты самые надежные, не разряжаются. Так что если где-то блеснуло цветом закатного солнца, значит замешана магия. Ценнее золота только урдин. И дело вовсе не в синем цвете. Этот металл накапливает энергию сам, его не нужно заряжать. Урдиновые артефакты работают вечно. Именно урдиновый хронометр я сейчас и держала в руках. Все в этом хронометре было прекрасно. Кроме того, что я совершенно не понимала, как определять по нему время. В приюте с временем вообще было просто. Оно привязывалось к еде. Мы что-то делали до или после завтрака, обеда и ужина. Вот и вся точность. А карманный урдиновый икис — это что-то из области невозможного. Даже у Али такого не было, только золотой. Она показывала некоторые сокровища из бабушкиной сумки. И я всегда считала, что ее хронометр — самая невероятная на свете вещь. Ошибалась. Пропасть между мной и Оршесом вдруг ощутилась так явственно, будто произошло землетрясение, и мы оказались по разные стороны гигантского разлома. Он с урдиновым хронометром в руках, а я в окружении сомнительных жизненных перспектив. Стало горько и обидно. Похолодевшими пальцами я отдала ему артефакт и отвернулась к стене, чтобы не разрыдаться. Видимо, какая-то часть меня все-таки надеялась на возможное развитие отношений между нами. Но сейчас я явственно поняла — это нереально. Это Аля с собственным островом, пусть и проклятым, могла составить ему пару. Но не я. Может, Аршес поэтому ее и ищет? Эту мысль я додумать не успела, арка вдруг вспыхнула золотым. «Проходите поскорее», — поторопил нас служащий. Дознаватель подхватил меня за руку и втянул в сияющий золотом пространственный разрыв. Портальная станция на Гуссе поразила бы размерами и количеством людей, но меня уже подкосил хронометр, поэтому сил удивляться не осталось. Я послушно шла за аршесом, который тянул меня за руку. На огромной площади, мощенной разноцветной галькой, было шумно и суетно. Из-за обилия людей я даже не сразу поняла, что под ногами неизвестный художник выложил прекрасные цветы. ароссы, лореи, пионьяки и камамилы. Наступая на чудесные бутоны, разбитыми потертыми сандалиями из самой дешевой акулии кожи, я вдруг поняла, что приют остался позади. Что бы ни случилось дальше, я сама по себе. Али рядом нет, распорядка больше нет. Ничего нет, только контракт, который Аршес может разорвать в любой момент. Пусть с существенным опозданием, но я, наконец, осознала, что жизнь подарила мне удивительный шанс проявить себя. И я твердо решила ни за что его не упускать. Взять от короткой работы на Аршеса все, что только можно. По пути во дворец мы завернули в магазин готового платья, где очень нарядная девушка окинула меня профессиональным взглядом и лучисто улыбнулась. «Добро пожаловать. Чем я могу помочь?» «Приветствую. Приличное платье для Зайта. Два. Нет, три», — ответил Аршес и указал на меня. «И мы очень торопимся. Очень». «Конечно». Продавщица кинула на меня быстрый взгляд и метнулась к вешалкам. «Мне что-то для работы, официальное, закрытое», — подсказала я. «Вот», — выхватила она ярко-синее безобразие с открытыми плечами. «Работать в таком можно разве что в театре, играя Ордану какого-нибудь знатного Зайтана. Но мне не играть Ордану, не быть ею не светило. Не берут таких, как я, в спутницы аристократов. Для этого нужно соответствующее образование и воспитание». Такая девушка сама знает, что глаза у рыб, оказывается, нельзя есть. Ей об этом никто с шокированным видом не сообщает. Ордана не просто любовница, а официальная возлюбленная, которую не стыдно и на королевский прием привести и замуж взять, если захочется. А меня кто замуж может взять? Только такой же нищий рыбоглазоед, как я. Нет, строгая рабочая. Тогда вот это оно изумительно подойдет к вашим глазам. Лиловое платье с рюшами изумительно подошло бы кукле. Я оттеснила девушку от вешалок и быстро выбрала несколько платьев с закрытыми плечами, но без рукавов, достаточно темных и формальных, и прихватила одну кофту шерстяную. Девица сначала поскучнела, но потом воспряла духом, когда я показала ей свои стоптанные сандалии. «К этим нарядам обязательно нужна новая обувь», — воскликнула она и метнулась в другую часть магазина, откуда притащила несколько моделей и размеров кожаных ботиночек и две пары новых сандалий. Выбор я сделала молниеносно и уже несколько минут спустя стояла перед арше, одетая и обутая во все новое, держа ворох остального в руках. И сумку, распорядился Зайтан дознаватель. Я схватила первую попавшуюся повместительнее и запихала в нее вещи. Секунду спустя я уже снова стояла перед ним, моргая часто и подобострастно. Итого покупка новых вещей заняла меньше десяти минут. Прекрасно! похвалил Аршес и расплатился, не глядя. Даже шерстяную кофту не заставил возвращать. — Спасибо огромное. На выходе из магазина я с трудом поймала его хмурый взгляд и добавила. — Вы очень добры. — Я же обещал тебе новое платье взамен испорченного. Пожал он плечами в ответ и быстрым шагом двинулся по улице, круто забирающей вверх. — Королевский замок — это нечто. Невероятно высокое здание, башни, этажей по десять. Основные постройки по пять и шесть, и все на возвышении. Дворцовый комплекс словно короной венчал остров и величественно сиял облицованными белейшим известняком стенами. Остальной город был построен преимущественно из бежевого ракушечника, создавая контраст с главным зданием острова и всей оберии. Как красиво! — протянула я. — Да... Равнодушно ответил Аршес, будто его не трогала красота дворца. «Канцелярия, второе здание слева. Вглубь комплекса, в резиденцию короля мы не пойдем. Хотя там красиво, сады с самыми изысканными цветами и деревьями со всего мира. Грот, беседки всякие. Даже водопад есть». «Вы там бывали?» Поразилась я, а потом прикусила язык. «Он ведь королевский дознаватель». Значит, ты с королем знаком лично. Доводилось. А что мы будем делать в канцелярии? Я задавать вопросы, а ты меня сопровождать с умным лицом. Давай порепетируем. Что ты больше любишь, сыр или мясо? Я нахмурилась, не понимая, к чему этот вопрос. Прекрасно. Вот с таким лицом и ходи. Сразу видно, что ты помощница дознавателя, девушка деловая и серьезная. По-доброму поддразнил он. «Сделай такое лицо, как ему хочется. Столько обновок тебе купил. Умное, конечно, не так легко изобразить. Твое коронное выражение легкая придурь, но ты уж постарайся». Проснулся внутренний голос. Перекинув сумку через плечо, я радостно следовала за Аршесом, стараясь сохранять самое серьезное выражение лица. Но предательская улыбка то и дело рвалась наружу. В итоге к королевской канцелярии подходила намагниченное любопытством и жаждой деятельности. Очередь мы увидели издалека. Богато одетые зайтаны ожидали своего часа приема. У многих в руках были свитки, клубки с вязанием. Некоторые умудрялись играть в настольные игры на парящих в воздухе досках. Гайроны выделялись цветом волос. Синие и голубые косы или локоны притягивали взгляд. «Нам туда», — показал Аршес на другую очередь, поменьше. В ней ожидали совсем уж высокопоставленные гайроны. И дело не в том, как они были одеты. Некоторые стояли в невзрачных черных или темно-зеленых мундирах, подобных тому, что носил дознаватель. Только у него через плечо были перекинуты золотая и синяя лента. А у других гайронов набор цветов отличался. Наша очередь двигалась не в пример быстрее общей, но из недр самой канцелярии все почему-то выходили злые, покрытые красными пятнами или скрежетавшие зубами. Чем ближе мы подходили к заветной двери, тем сильнее я волновалась. Да что там такое происходит-то? Не нечисть же у них справки выдает. Когда очередь наконец дошла до нас, мы оказались в маленьком кабинете с двумя потертыми стульями для посетителей. За столом прямо перед нами сидела благообразная немолодая женщина с недовольно поджатыми губами. Мне она сразу напомнила одну бывшую воспитательницу. Та тоже вечно ходила с таким недовольным лицом, будто ее тухлые лимы ей заставили. И только одно немного поднимало ей настроение – беспробудная лесть. Служащая вдумчиво перекладывала свитки у себя на столе с одного края на другой. «Доброго утра. Все доступные документы по приюту Утешения, расположенному на острове Айпагар, пожалуйста», — попросил Аршес. Его реплика осталась без ответа. Плавное путешествие документов с одного конца стола на другой продолжилось. Сложив все в кучу, работница канцелярии обстоятельно дважды пересчитала свитки, а затем взяла один и отнесла в стоящий позади нее открытый шкаф. Вернулась к столу, взяла другой, отнесла. Двигалась служащая так, будто на той стороне стола время текло иначе, и у нее был запас лет в сто. Разложив все двенадцать свитков, она наконец села на место. Запрос, раздался требовательно недовольный голос. Аршес повторил. Лицо сотрудницы канцелярии скисло окончательно. Даже тугой узел волос на макушке теперь выглядел брюзгливо. «Допуск!» — буркнула она, протягивая бледную полноватую руку. Аршес показал ей какой-то документ. Дознаватель сочился досадой и нетерпением. Когда служащая нарочито медленно поднялась и молча вышла за дверь, ведущую вглубь здания, мы опустились на стулья. Аршес раздражался все сильнее, и ведь непонятно почему. И вот так каждый раз, будто они одолжения делают, будто не за жалование работают, а приносят великую жертву государству. Они даже не здороваются. Недовольно шипел он. И ведь разогнать нельзя. Там, в этом архиве, каскар рога сломит разбираться. Такое ощущение, что они нарочно все запутали, чтобы без них было не обойтись. Да они даже королю мят. «Очень тяжелая ситуация», — сочувственно сказала я, — «и что, совсем никак не уволить их?» Тогда Лорден или около того канцелярия работать не будет, пока новый порядок не наведут, и все документы заново не отсортируют и не отыщут. И каждый раз кажется, что лучше уж полчасика потерпеть, чем неопределенное время вообще без канцелярии обходиться. Тяжело вздохнул Аршес. И ведь назначали сюда разных руководителей. И что? Что? Один спился, другой повесился, третий с ума сошел. Это не место, гнездо гнездовье нечисти. Я участливо положила руку на его сжатый кулак. Не тратьте нервы. Ситуацию вы поменять не можете, а отношение к ней — да. От ваших переживаний дело быстрее не пойдет. Процитировала я один свиток с очень умными и совершенно бесполезными на практике советами. Аршес мученически вздохнул и возвел очи к покрытому лепниной потолку. Ждать пришлось долго, очень долго. В конце концов, безымянная служащая вернулась с тележкой свитков. Каждый из них она последовательно клала на левый край стола. Затем вписывала в большую амбарную книгу с квадратными шелковыми листами номер и дату, Медленно перекладывала свиток на правую сторону. Аршес было потянулся взять один из уже описанных свитков, но служащая смерила его таким взглядом, будто макрица увидела, и осекла. «Запрос еще не обработан». Когда открылась дверь в архив, и пожилая грузная дама выкатила еще одну тележку свитков, я поняла, что это надолго. На три с половиной вечности. Судя по всему, приходить сюда надо было не с хронометром, а с календариком дни считать. Зато у тебя появился шанс встретить старость в Королевском дворце, ехидно сказал внутренний голос. Аршес не просто злился, он уже едва сдерживал бешенство. Я вдруг испугалась, что он сейчас обратится и кого-нибудь убьет. И не факт, что это будет служащая канцелярия. Возможно, она гаркнет что-то наподобие. «Запроса на убийство клерков не поступало!» И весь гнев Гайрона обратился на меня. Когда он вскочил и принялся мерить приемную широкими шагами, я ловко поймала его за лацкан мундир и усадила на стул. «У вас коса совсем растрепалась. Нужно срочно переплести». Пока Аршес не успел возразить, я уже сорвала с косы ленту и запустила пальцы в густые необыкновенные волосы. Гайрон аж крякнул от неожиданности. Но сбегать не стал. Поддался осторожным касанием и позволил помассировать себе виски, а потом и переплести колоском толстую косу. Волосы у него были слегка волнистые и очень плотные на ощупь, так что коса получилась на заглядение. А потом я порылась в сумке, достала из кармана старой одежки припасенную булочку и разделила пополам. Аршес свою часть взял и проживал без особого восторга, но и не меча молнии из глаз. «А давайте в острова поиграем», — предложила я. У нас в приюте на стене в столовой висела здоровенная тканая карта, еще от прошлого хозяина здания. А игра эта пользовалась популярностью, так что соперником я была сильным. «На желание», — оживился дознаватель. «А давайте», — обрадовалась я. «Начинайте», — милостиво разрешил Аршес. Аррар, -ар улыбнулась я. Русан, Нинар, Ринайра, Айпагар. В общем, Зайтан-дознаватель знал всего 36 островов на букву «Р». С таким результатом он даже в средней группе никого бы не впечатлил. Желание-то я выиграла, что, конечно, хорошо, но вот настроение Аршесу это не прибавило, и в этом заключался мой стратегический промах. К счастью, великая перепись свитков к тому моменту уже закончилась, и мы получили их на руки. Аршес принялся просматривать документы один за другим и становился все мрачнее с каждой секундой. «Тут все данные старые. Ни одного документа за последние восемь лет». «Тут все, что есть в архиве», — равнодушно отозвалась служащая. «Еще запросы есть?» «Да, мне нужны документы по приюту утешения, расположенному на острове Айпагар за последние восемь лет. У вас же не может их не быть!» Служащая медленно поднялась со своего места. Медленно задвинула свой стул под стол и очень медленно пошла в архив. Ее не было около часа. Мы уже думали на все плюнуть и уйти, как она вернулась. Плавно отодвинула стул от стола, молча села и проговорила, растягивая гласные. «Ваш запрос обработан!» Повисла тяжелая тишина, которая обычно бывает перед мощным штормом. «И?» — процедил Аршес. «Свитков не найдено!» Бесстрастно ответила служащая и с едва ощутимой издевкой спросила. «Еще запросы есть?» Аршес взорвался. «Да вы... да вы нарочно ползаете, как мухи маринованные. Я половину дня тут потерял». Выражение лица служащей сменилось с равнодушно недовольного на откровенно брезгливое. Я вцепилась в руку Гайрона, предотвращая смертоубийство, и шепнула ему на ухо. «Не злитесь». «Дайте я попробую одну тактику, хуже точно не будет». Усадив взбешенного гайрона рядом с собой, я сочувственно посмотрела на служащую и сказала, «Вот не ценят они ваш тяжелый труд». От неожиданности та аж дернулась. Резвенько так дернулась, между прочим. «А ведь у вас такая сложная работа, столько всего нужно знать, в каждую мелочь вникать». Да никто из них бы ни секунды не справился, а все ходят, еще и голос повышают. «А?» — опешила служащая. «Вы ведь столько лет жизни этой канцелярии отдали, а никто ваш вклад не ценит». «Ну, разве так можно?» — патетично спросила я, внимательно следя за ее реакцией. На надменном лице наконец проступили человеческие эмоции. «Нельзя!» — горячо кивнула она. «Совсем вас не берегут и не ценят. А ведь вы ценнейший работник. Я как вошла, сразу поняла. Только на ваших плечах, можно сказать, вся канцелярия и держится». «Да», — с внезапной страстью согласилась она. «Третьего дня запросили свиток с данными по осадкам за 6951 год. А он за шкаф завалился. Так я нашла и принесла». Но на меня же еще и наорали, мол, шесть часов искала. Так нашла же. И как иначе, обед же был. Что, я без обеда теперь работать должна? Неблагодарные люди, — подсокола я. Служащая кивнула и указала глазами на Аршеса. — А этого я пока перевоспитываю, не обращайте внимания, — махнула я рукой. — Ох, и просто вам справляться с такой нагрузкой. «Очень тяжело», — посетовала она. «Даже представить себе не могу, каково это. И ведь кто, если не вы? Никто не знает архив королевской канцелярии так, как вы никто». «Ну да», — чуть поколебалась служащая, а потом добавила уже увереннее. «Так и есть. И если где-то пропали документы, то только вы сможете их найти, больше никто». «Да». «Нашла же я тот свиток!» — кивнула она, и пучок на макушке дважды качнулся в знак согласия. «Вот пропали документы по этому приюту, чтобы он горел синим пламенем. И кто, кроме вас, может их отыскать?» «Никто», — ответила служащая, прежде чем сообразила, в какую сторону дует ветер. «Вы их найдете. И всем докажете, что вы лучшая в своем деле, так ведь?» Что? растерялась она. «Ведь кто, если не вы? Ну, кто?» «Кто?» переспросила она. «Это вы мне скажите, кто? Разве кто-то знает, ваше дело лучше вас?» Удивленно спросила я. Уверена, что нет. Если кто-то и способен эти документы отыскать, то только вы. Согласны? «Ну да», нахмурилась она. «Но только...» «Прекрасно!» — обрадовалась я и посмотрела на нее с подобострастным восхищением. «Вы нас ужасно выручите. Там же дети пропадают, творится какой-то ужас. А вы, порядочный человек и подобного, просто не допустите. Я сразу поняла, что на вас можно положиться. Вот из таких подвигов, как ваш, и слагается истинный героизм». Я торжественно пожала ее вялую ладонь и заискивающе спросила. «Тогда мы завтра зайдем, можно?» «Пожалуйста». «Ну, заходите». «А вы нам как раз документики отыщите. Ведь кто, если не вы, правильно?» «Правильно», — глухим эхом отозвалась она. Я раскланялась и потянула Аршеса на выход, пока она не передумала. Того дважды упрашивать не пришлось, и мы выскользнули за дверь, прежде чем служащая отказалась нам помогать. — Где ты так научилась? — восхищенно спросил Аршес, когда мы, наконец, выбрались на улицу, прямо под перекрестный огонь злых взглядов очереди. — В приюте. Знаешь, как надо извернуться, чтобы у такой хоть что-то выключить, А бывает, что нужно. али гордая была, никогда ничего не просила. А я обычная, поэтому просила за двоих. — Возможно, это и есть твой опасный дар. Можешь что угодно выпросить. Весело спросил Аршес арканом, сцепляя огромный ворох выданных нам свитков. Нет, вряд ли. Блокираторы на него не действовали. Куда теперь? Пойдем, нужно посмотреть, как нам помогут эти свитки. А куда? Увидишь. Поколебался Аршес, отвечая. Только не удивляйся. Выдержка из должностной инструкции клерка Королевской канцелярии. Первое. Основная задача работника королевской канцелярии медленно, но уверенно двигаться к выполнению каждой задачи, не забывая о том, что поспешность плодит ошибки. Второе. Во время работы необходимо тщательно проверять каждый вверенный вам свиток, как выдаваемый, так и полученный обратно, чтобы убедиться, что они соответствуют архивным записям. Третье. Регулярные перерывы и обеспечение своевременного приема пищи – одна из важнейших обязанностей клерка Королевской канцелярии, так как переутомление и заболевания ведут к ненадлежащему исполнению прямых обязанностей и в результате могут привести к ошибкам или задержкам. Не переутомляться – одна из главных задач каждого служащего. Четвертое. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем необходимо обращаться к начальнику канцелярии с просьбой о дополнительных разъяснениях или инструкциях. Режим приема по срочным вопросам каждое 7, 14 и 21 число месяца с 10 до 11.30. Режим приема по сверхсрочным вопросам Каждый первый день пятидневки с 12.15 до 12.45. Пятое. При раскладывании материалов и документов по местам необходимо проявлять максимальную внимательность и организованность. За каждую ошибку и неточность на работника будет наложено должностное взыскание. Шестое. Необходимо использовать все возможные средства для обеспечения качественного выполнения задач. Например, проверять каждый документ многократно, чтобы избежать ошибок. Все документы требуются размещать в архиве согласно принятой классификации. Седьмое. При обработке запросов необходимо зарегистрировать номер запроса в реестре запросов, затем отметить это в реестре реестров запросов. Номер каждого выданного на руки свитка, В обязательном порядке требуется внести в журнал изъятие свитков из хранилища, затем внести номера в список выданных свитков. Восьмое. При выдаче справок необходимо заверять их последовательно у начальника канцелярии по четным дням с 9 до 12 и главного архивариуса по нечетным дням с 17 до 19. Выдача справок осуществляется только после визирования старшего смены согласно его трудовому графику. Девятое. Важно помнить, что служба в Королевской канцелярии – это аккуратное и последовательное выполнение задачи, а не быстрое и небрежное. Не забывайте, что терпение – это ключ к успеху.